Глава 15. Подготовка к свадьбе шла своим чередом. Алекс был счастлив с летучими мышами. Мел днём и ночью одержим Гамлетом. Тамсин была без ума от Дюка, а Мэтти — от Кита. Кит, казалось, отвечал Мэтти взаимностью. Мама шила, а папа занимался каждодневными делами. Всё было скучно и предсказуемо. За понедельником следовал вторник. А затем Кит стал каким-то скрытным. Если бы вы начертили график их отношений, то увидели бы, что страсть Мэтти продолжала идти вверх, подобно воловому национальному продукту Индии. В то время как Кит затормозил, как Китай, и демонстрировал все признаки спада в предстоящем отчетном периоде. Можно даже сказать, что он начал постепенно охладевать к Мэтти. Мэтти проводила утро, пытаясь найти кита. У нее это не получалось, и она возвращалась домой примерить пять различных нарядов, каждый из которых был не хуже предыдущего, но никакой из них не был достаточно хорош для того, чтобы компенсировать пустоту, вызванную отсутствием кита. Выбрав, наконец, что-то, она уделяла полчаса своим волосам. Расчесывала их и стягивала в конский хвост, который казался вполне обычным, но на самом деле таковым не являлся. Потом ей приходило в голову, что шорты совсем не то. Потом она обращала свое внимание на обувь и врывалась в кухню в кроссовках, выбегала оттуда, возвращалась в шлепанцах, затем босая, в балетках, снова в шлепанцах и так до бесконечности, словно обувь была ключом к сердцу Кита. И если она сообразит, что именно надеть, он будет любить её так, как любил на прошлой неделе. Вот только он не играл в эти игры. Однажды он не пришёл ни на обед, ни на ужин. «Головная боль», — сказала Хоуп, — «бедный мальчик». И Мэтти казалась не просто разочарованный но опустошённой и серой, словно её ударили. На следующий день у него были дела, а потом он читал всю ночь и потому проспал весь день. Следующим вечером, когда Кит наконец объявился, Мэтти избегала его и села между Алексом и Мелом. Но это не сработало, поскольку она не справилась со своим озадаченным, обиженным взглядом, говорившим «Почему ты сторонишься меня? И я подорву твою уверенность в твоих инстинктах». И этот взгляд выдавал в ней девушку, сомневающуюся в том, что она видит собственными глазами. Иногда я ловила его взгляд на себе и испытывала кратковременный триумф. Он устал от нее, как я и предвидела. И мне оставалось только ждать. Чем больше Мэтти волновалась, тем равнодушнее становился к ней Кит. Забывал, что они должны встретиться, опаздывал на свидание и ходил на долгие прогулки с Мэлом. С Мэлом? Ну почему он не пошел со мной? Или же приглашал кого-то еще? кого-то кто не понимал что его используют скажем алекса а потом когда мэти начала так сердиться и расстраиваться что могла перестать обращать внимание на сам игнорирующего ее ублюдка он представал перед ней с роковой улыбкой на губах горящими глазами и низким голосом обнимал за талию утыкался носом в шею и вопрошал. и где ты была хотя прекрасно знал где она была и распинался на тему, скольких трудов ему стоило отыскать ее. И Мэтти начала придумывать ему оправдание. «Если бы у тебя была такая мать, то как бы складывались твои отношения с людьми? И можешь не верить мне, но он странным образом невинен в отношениях с женщинами». В это действительно трудно было поверить, потому что Кит обладал многими самыми разными качествами, но невинность... Явно не входила в их число. «Он не похож на других мальчиков», — говорила Мэтти. «Он живет в воображаемом мире. Или язвительно мне, или Алексу. Ты не в состоянии понять такого чувствительного человека, как Кит. Ты спросила его, почему он не пришел ужинать прошлым вечером?» Мэтти отвела глаза. «Нет». «Почему?» «Я не могла». «Почему не могла?» «Не могла и все». И вообще, никто о нас не должен ничего знать. Каждой живой душе в радиусе 50 миль было все про них известно. Почему это? А разве не очевидно? Я с минуту подумала и сказала. Нет. Но она лишь покачала головой и ушла. А я осталась, озадаченная тем, что всего за несколько недель Мэтти превратилась в человека, не способного спросить Кита, Почему он не пришёл куда-то, хотя и обещал. С другой стороны, я обнаружила, что его внимание направлено теперь на меня. Ничего конкретного, никаких обжиманий в чулане или поцелуев на лестнице. Но подняв глаза, я ловила его обращённый на меня взгляд. И если я что-то тихо говорила, он один умудрялся расслышать мои слова и издавал короткий смешок. Он словно говорил: Я знаю, что ты рядом, и мне интересно». И кроме того, был Хьюга, как всегда погруженный в себя, ни с кем не разговаривающий, вроде как здесь, и в то же самое время не здесь. Наша с ним прогулка не способствовала возникновению дружбы, но между нами всё-таки установилась некая связь, и на этом фундаменте можно было строить дальнейшие отношения. Как-то раз он появился в доме днём, когда мне было особо нечего делать, и поначалу просто стоял как привидение. «Ну что ж, старина юга не упусти своего шанса. Для начала будет достаточно и здравствуй». «Здравствуй», — сказал он, своё коронное слово, блестяще начав разговор. «Привет». Ответа не последовало, и я сделала ещё одну попытку. «Что-то случилось?» «Твоя мама хочет, чтобы кто-нибудь нарвал к ужину Фенхеля». Кто угодно другой добавил бы «Не хочешь мне помочь?» Но только нихьюга. И я почувствовала несоразмерное случаю раздражения. Я молчала и ждала. Молчание, казалось, установилось на веки вечные. «Не хочешь мне помочь?» Наконец сподобился выговорить он. «Конечно. Я словно наградила собаку, за то, что она выполнила команду сидеть. Кьюга вышел из дома, не удосужившись подождать меня, и я тяжело вздохнула. Мы пошли через низину, он впереди. На боку у него болталась холщовая сумка с ножницами. Прилив кончился, потому мы без труда нашли то, что требовалось, но мои древние шлёпанцы вязли в грязи, и с каждым шагом их резиновые ремешки выдёргивались из подошв. Наконец я сдалась и разулась. Притянув к себе большую ветку фенхеля, я ждала, что Хьюго срежет ее. «Отпусти», — разъярился он, — «нельзя вырывать растения с корнем». «Я знала это, но ножницы-то были у него». «Ну, тогда и мне сумку», — миролюбиво попросила я. Он с отвращением покачал головой, сел на корточки и начал аккуратно срезать стебли. «Если вырвать растение с корнем, оно больше не вырастет». «Фенхель растет здесь, сколько я себя помню. А что вообще о нем знаешь ты?» Он посмотрел на меня. «Калифорния не на Луне. У нас тоже растут всякие растения». «Извини, что недооценила тебя», — Хьюго фыркнул. «Не в первый раз. И мы опять принялись за дело». Он молчал, то и дело подавая мне сумку, и я укладывала в нее стебли. Работа была нетрудной. Я нашла относительно сухое место и села. Какое-то время мы оба молчали. «Ты в порядке?» — спросил он, не глядя на меня. Я моргнула. С какой стати он спрашивает об этом? «А почему я могу быть не в порядке?» «По многим причинам. Например, он сел, надел ножницы на палец и начал крутить их. На меня он не смотрел только на ножницы. «Ну так почему?» «Не почему, просто будь осторожна». Было ясно, что он говорит о Ките, но я была осторожна. И в любом случае знала о Ките кое-что такое, чего у Хьюго не было возможности узнать. Я знала, как он ведёт себя с Мэтти, что он относится к ней несерьёзно. Это знали все. И я знала также, как он смотрит на меня.